Из вышесказанного ясно, почему отечественные комментаторы Гамлета предпочитают обходить вопрос о времени действия трагедии. Слишком уж ожесточенные споры вызывают личность Рюрика и даже самый факт его существования в историографии, начиная со времен Ломоносова и вплоть до наших дней. Личность эта действительно не рядовая. Тысячелетняя минута. Нет ничего удивительного в том, что тень Лерюка незримо витает над строками Шекспировского Гамлета, как и в том, что Пушкин снова и снова обращается в своих произведениях К образу этого исторического деятеля, кстати, своего предка. И в путешествии Онегина завоеватель скандинав, и в Борисе Годунове немало нас, наследников, варяга, и в неоконченных поэмах Вадим и Езерский, и в набросках медного всадника. Пушкинские слова, сказанные о Петре, О мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной Россию поднял надбы. Полны мере применимы и к нему. Рюрикс, стоявший по поражению Ключевского, околыбели русского народа, сыграл в истории нашей страны поистине приведенный реальный урой тысячи с лишним лет его потомки Рюриковичи, Шуйские и Романовы потомки Рюрика по женской линии через князей Горбатых, Шуйских правили Россией по сей день существует держава, к созданию которой он приложил руку среди 10.000 его потомков знатнейшие исторические роды России множество великих государственных мужей, полководцев, деятелей науки и литературы и искусства, чтимых русской православной церковью, святых. Неудивительно, что споры о нём не стихают. Очасти обстоятельства, переживаемые ныне Россией, очасти недавние юбилеи 1140-летие призвания Рюрика на Русь, сентябрь 2002 год и 1150-летие первой русской столицы Старой Ладоги, август 2003 год снова поставили эту фигуру в центр общественного внимания и, соответственно, возрос поток публикаций о нём. Исследование 1990-2000 годов с привлечением в широкого круга ранее неизвестных источников, включая археологические находки последних десятилетий, проливает новый свет на его биографию, личность и историческую роль. о пользе старинных родословий. Столетиями историки спорили, был ли он славянином или скандинавом. Как обычно бывает в подобных спорах, правой на поверку оказались и те, и другие. По отцовской линии Рюрих происходил из датского королевского рода сквелдунгов. Сквелдунгов. в династической легенде ветшего своего родословия от верховного германа скандинавского бога Одина Вотана согласно деяниям датчан Саксон граматика сын Одина и богини Гивён звался Скильд сын Скильда Грам стал первым датским конунгом имя Рюрик Хререк Наследственный в роду Скиелдунгов Хрерик умер в 521 в современник короля бриттов Артура упоминается в англосаксонском эпосе